Глава 33. Аня. Прошло уже несколько дней, а Куравлев продолжает быть идеальным отцом для наших малышек. Я поражаюсь, насколько быстро он нашел с ними общий язык, и уже не удивляюсь, когда они втроем приезжают за мной на работу. Это стало привычкой. Даже мои коллеги, активно следящие за личной жизнью других, успокоились и больше не лезут с вопросами. Знают, я все равно ничего не скажу и отстали. А мне только этого и надо. Хочу самостоятельно разобраться в своих чувствах и понять, как быть дальше. Чужие советы в этом мне не нужны. Вова делает все, чтобы моя жизнь стала похожей на сказку. Он окружил меня заботой и вниманием. Даже с работы уходит всегда вовремя, что для меня стало полнейшим шоком. После нашего разговора Куравлев сбавил свой напор и стал давать мне больше свободного пространства. Мы заново узнаем друг друга, заново привыкаем, и это прекрасно. Но чем дальше, тем сильнее я начинаю бояться, что эта сказка окажется сном, потому что идеальных людей не бывает. Сама того не желая, каждый день жду от Вовы подвох. Морально готовлюсь к новому разочарованию. Тревожность не уходит и только растет с каждым днем. Я вся в ожидании скорой беды. Как ни стараюсь, но от противного ощущения избавиться не могу. Оно добивает. А еще я дико волнуюсь, потому что в выходные начинаем перевозить вещи из моей квартиры к Вове в дом. Он настоял, чтобы мы жили вместе, ведь так гораздо удобнее, основательно подготовился к разговору, подробно расписывал все плюсы совместного проживания и даже не забыл про минусы, которые тоже обосновал, а еще предложил способы их решения. В приведенных аргументах Вова опирался лишь на сухие факты, чем снова меня удивил. О взглядах, которые я то и дело ловлю на себе, промолчал. Я тоже сделала вид, будто ничего не замечаю. Он не хочет на меня давить, а мне именно это и нужно. Не уверена, что готова решиться на отношения с ним. После того разговора и поцелуя, наши отношения словно перешли на новый уровень. Мы преодолели своего рода рубеж и теперь привыкаем к присутствию в жизни. Со стороны можно подумать, будто у нас настоящая семья. Куравлёв очень старается. Если он не притворяется, то Вова действительно очень сильно изменился, ведь того бабника и раздолбая, которым он был раньше, больше нет. Вова смотрит на меня так, что сердце готово выпрыгнуть из груди, так сильно начинает биться. Внутри все замирает, когда я ловлю на себе полный нежности взгляд. Вижу, он хочет продолжения, единства, близости, но я не готова. После нашей встречи прошло еще слишком мало времени, и Куравлев еще ни разу не сорвался не поставил работу на первое место и не показал свой дурацкий характер, который, к слову, у него тоже есть. Он продолжает оставаться идеальным во всех отношениях, и от этого я напрягаюсь только сильнее. Уж лучше бы поскорее перестал играть и стал снова собой. Тогда все стало бы на свои места, и я смогла бы принять обоснованное решение, как быть дальше. «Ань, ты все еще здесь?» Начальница смотрит на меня удивленно. Она привыкла, что я всегда стараюсь уйти вовремя, а если что-то не успеваю, то уберу незаконченную работу с собой. Как видите, вежливо ей улыбаюсь. «Пятница?» — говорит таким тоном, будто я сама этого не знаю. «Иди домой». Приказы руководства не подлежат обсуждению, поэтому я молча убираю по местам лежащие на столе документы, забираю верхнюю одежду и спускаюсь вниз. Вова почему-то не берет трубку, и я понимаю, что за девочками он мог не заехать. Хоть время терпит, но мог же предупредить. Добрый день, вежливо здороваюсь с воспитателем. После увольнения напарницы она осталась на группе одна, и я рада, что нам удалось сохранить хорошее отношение. В конце концов, не каждый день человека из воспитателя отправляют работать помощником по АХО. Надеюсь, от этого решения все выиграют. Скажите, пожалуйста, чтобы Мане и Соня после кружка одевались. Прошу, выходя на улицу и направляясь на остановку. «Вова не приедет, а это значит, что я без машины. Пора выдвигаться, если хочу до прогулки их забрать. Я уже выезжаю». «А девочек нет», — говорит совершенно спокойно. У меня воздух спитает в груди. «Как это нет?» — ахую. Застываю на месте. Внутри просыпается нехорошее чувство. «Ведь Вова меня предупреждает, когда выезжает за дочками. Всегда». После этого я уже отписываюсь воспитателем, и девочек отправляют одеваться. Он еще ни разу не поехал за ними, не поставив в известность меня. Но сегодня тишина. Подскажите, пожалуйста, как давно их забрали? Спрашиваю, а сама пытаюсь справиться с нарастающим отчаянием. Оно сдавливает грудную клетку, не позволяя вдохнуть, дезориентирует. — Так их сегодня не было? — летит мне в ответ. — Совсем? — шепчу. Ноги не держат. Опускаюсь на ближайшую ко мне скамью. Совсем сухо констатирует факт. «Поняла вас», — говорю беззвучно, завершая вызов. Руки падают на колени. Быть этого не может. Вова бы никогда так не поступил. Какие до боли знакомые слова. Горечь переполняет сердце, и мне становится невыносимо тошно. Дежавю не отпускает. Я снова оказываюсь в том моменте, когда изменилась вся моя жизнь. В тот день и то время, когда Вова отправил меня на аборт, я думала так же.